Уж я стара, стара тупейт разум таня. А то бывало я востра, бывало слово барской воли, ахня-няняня. Да та воли. Что нужды мне в твоём уме? Ты видишь дело о письме к Онегину. Ну, дело, дело. Не гневайся, душа моя. Ты знаешь, непонятна я. Да что ж ты снова побледнела? Так, няня.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 пыхнув, задрожала. Сегодня быть он обещал старушке Ленской отвечал. Да видно почта задержала. Татьяна потупила взор, как будто слыша злой укор. Смеркалось. На столе блестая шипел вечерний самовар, китайский чайник нагревая. Под ним клубился лёгкий пар.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 Не ходи подслушивать песенки заветные, не ходи подсматривать игры наши девичьи. Они поют, и с небрежением, внимая звонким голосам их, ждала Татьяна с нетерпением, чтоб трепец в сердце в ней затих, чтобы прошло лонит пыланье, но в персах тоже трепетанье и не проходит жар лонит, но яркий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 Евгений стоит подобно грозной тени, и как огнём обожжена, остановилась она. Но следствия нежданной встречи сегодня, милые друзья, пересказать не в силах я. Мне нужно после долгой речи и погулять, и отдохнуть. Закончу после как-нибудь.